Глава 27. Рита Утром Герман ведет себя, как обычно. Будто накануне ничего не случилось. Я не смотрю на него, не разговариваю, объявляю молчаливый бойкот. Не знаю, насколько его хватит, а главное меня. Вчера, после его неконтролируемой вспышки, я круто развернулась и ушла к себе. Что это было такое? Долго ворочилась в постели, не могла уснуть. Эмоции начинали кипеть во мне при одном воспоминании о его дерзком поступке. внутри все переворачивалось когда его образ возникал перед глазами серые глаза окутывали туманом в их глубине горел опасный огонь окутывал запах его парфюма перемешанный с нотками хорошего вина держал меня крепко за руку не выпускал не слушал не понимал о чем я говорю вел себя мягко говоря не очень адекватно о чем только думал он ловлю себя на том что меня уже не бесит его выпады сама не знаю почему «Боюсь, он сам не понимает, что с ним творится. Он ничего не говорит мне». Едем молча, каждый погруженный в себя. После завтрака, прошедшего в звенящей тишине, инициатором которой являлась я, поехала на встречу с дядей Лёвой в гордом одиночестве. «Этот друг пусть помучается, куда я отправилась. Подумает о своем поведении». Хмыкнула я себе под нос. Приехав в офис к дяде, прямиком направляюсь в его кабинет. Рассказываю про встречу с Григорием Власовым. Вот чего удумал. Рита, ты молодец. Как ловко ты ему вернула про парк. Он никогда на это не пойдет. Доберемся до участников первыми и точно разобьем там парк. Дядя Лев, как ты думаешь, зачем на самом деле я ему понадобилась? Спрашиваю, пытливо глядя на него. Думаю, он давно тобой интересуется, а тут и повод подвернулся. Смеется дядя Лева. Что значит давно интересуется? Ты думаешь, мне понять не стало? Раздраженно спрашиваю я. Ты интересуешь его как мой преемник, небрежно бросает он. Я что-то совсем туго соображаю. Дядя Лев, мое согласие тебя не интересует, уточняю я. Рита, даже не представляешь, на что ты способна. Я спокойно уйду на отдых, зная, что передал дело в надежные руки. Бодро говорит он. Боюсь тебя разочаровать, я не готова даже к мысли о том, чтобы заниматься бизнесом. Где бизнес и где я? Категорично заявляю в ответ. «Знаю, знаю. Не волнуйся, я подожду», — настаивает он. «Чего подождешь? сипло спрашиваю, хмуро глядя на него из-под лобья. «Придёт время, когда ты почувствуешь, что готова», — невозмутимо отвечает он. Поднимается со своего кресла, обходит стол, патически обнимает меня за плечи. «Говорю тебе, у меня другие планы. Упрямо выдаю я, недовольно прикусывая губу». «Рита, все потом, потом», — снисходительно говорит он, будто я неразумное дитя. Сама не понимаю своего счастья. Еще как понимаю, поэтому и не хочу. Сразу станешь публичной персоной. Разберут твою жизнь на фантике. Я уж не говорю о том, что придется превращаться в настоящую акулу, бизнеса. Впадаю в состояние крайней задумчивости. Умеет дядя Лёва удивить. Едва вхожу в квартиру, как Громов тут же высовывается из гостиной и снова исчезает там. «Марго, иди сюда!» — доносится до меня его хрипловатый голос. «Я медлю». Вообще-то я с ним не разговариваю. Может, он забыл? Не люблю, когда ко мне обращаются по имени Марго. Но сейчас его обращение вызывает во мне странные эмоции. Марго. Мое имя на его губах звучит так, так тягуче. Я в полнейшем шоке. От себя. Что со мной такое? Встряхиваюсь. Здесь есть кое-что интересное. Настойчиво зовет он. Решаюсь. Вхожу в гостиную. Громов сидит перед ноутбуком. Включен Skype. На экране лицо мужчины лет шестидесяти. Седовласый, перепуганный мужчина. За очками в модной оправе испуганно бегают маленькие светло-серые глазки. Пухлые щеки, толстые губы, прямой нос. Ближе подхожу к Громову, встаю за его спину. «Кто это?» – выдыхаю я. «Нотариус Полонского. Маркелов Евгений Михайлович». Любезно поясняет Герман. Мужчина потеет, дрожит. Выглядит перепуганным до смерти. Похоже, после смерти Полонского боится за собственную жизнь. Вот и подался в бега. Что он знает такого, что может угрожать его безопасности? Я плохо слушаю их диалог, потому что он связан с коммерческими проектами Полонского. Мне не интересно. Разговор явно затягивается, я устала стоять. Падаю на стул рядом с Германом. «Евгений Михайлович, нас интересует завещание Кирилла Полонского». Неожиданно холодно произносит Громов. «А вот и оно. Нотариус напрягается, я тоже». Но Маркелов напрягается так, что теряет дар речи. Ну или что там с ним происходит? Затравленно озирается по сторонам. «Евгений Михайлович, продолжайте!» Настойчиво произносит Герман. «В данных обстоятельствах вы не обязаны хранить его тайну. Вы обязаны помочь следствию». Нотариус тяжело вздыхает. Открывает широко рот, хочет заглотить побольше воздуха, словно ему предстоит прыжок в холодную воду. За три дня до своей смерти Кирилл составил новое завещание. Начинает говорить он таким тихим голосом, будто выдает военную тайну. Неожиданно умолкает и оглядывается. Переведя дух, он продолжает. Бизнес и счета за границей Полонский завещал внебрачному сыну. Опекуном назначил мать ребенка, Курбатову Ольгу Анатольевну. Супруги завещал квартиру, в которой они проживали, и машину. Деньги девочкам на образование. Новые владельцы Левобережья. Кто эти люди? Маркелов раскраснелся. и начал что-то лепетать в ответ, будто его застали врасплох. «Господин Маркелов», — повелительным тоном произнес Громов, «давайте четко свои пояснения». Смотрит мрачно на Маркелова. Бедный мужик трясется. Никак не может взять себя в руки. «Все сделки законны», — заикаясь, проговаривает он. «Сканы паспортов, новых владельцев вышли на электронную почту». «Значит, новые хозяева вполне реальные люди. Вот только где их теперь искать?» Не думаю, что они сидят на одном месте и ждут, когда за ними менты придут. Раздается писк завершающейся сессии. Кромов захлопнул ноутбук, повернулся ко мне всем корпусом. Пытливо смотрит на меня. Что думаю я по поводу полученной информации? У меня столько мыслей в голове, что не могу сконцентрироваться. Повисает напряженная пауза. Полонский бурно жил и бурно вел свой бизнес. Первым не выдерживает Кромов. Буквально перед своей кончиной успел изменить завещание, лишив свою дрожайшую половину источника дохода. Воспылал всепоглощающей ненавистью к супруге. Загадочная таинственная история, озадаченно подводит он черту. Не такая уж и таинственная. Наверное, узнал, что супруга готовит на него покушение. Небрежно высказываюсь я. — Ты уверена в этом, дорогая? — скептически оглядывает меня. — Уверена. Признай хоть сейчас, что я оказалась права, «Считая именно госпожу Полонскую номером один среди подозреваемых». «Я и сейчас так не думаю», — твердо говорит он. «Ну, а я думаю именно так», — категорично заявляю я. Смотрю на него вызывающе. «Может, ты в адвокаты к ней записался? Так давай, тебя никто не держит», — фыркаю я. Он округляет свои глаза. Они искрятся от удовольствия. Офигеть просто. Издевается и получает от этого кайф. Медленно отворачиваюсь от него. Пытаюсь подняться со своего места. Герман крепко хватает меня за руку в самый последний момент. Падаю обратно на стул, задыхаясь от возмущения. «Марго, ты неправильно меня поняла». Говорит он таким тоном, будто это со мной что-то не так. «Со мной все в порядке». Нашел время играться. «Кстати, мы тут преступников ловим. Может, он забыл? Стоит ему напомнить». «Нет, конечно, я не исключаю ее из общего списка». Еле сдерживаясь от смеха, произносит он. «Оказывается, не забыл. Только почему-то ему вдруг стало весело». Прикусываю губу и прикрываю глаза, выражая крайнее недовольство. Его ничего не смущает. Но не считаю ее главной подозреваемой. Дорогая, прости, совсем забыл, что Аллочка — твоя больная мозоль. Продолжал он хрипловатым голосом. А я на нее наступил. На кого наступил? Отрывисто спрашиваю я. На мозоль. О чем он вообще? Его глаза прикованы к моему лицу. Чувствую, как оно загорается под пристальным взглядом. К щекам приливает кровь. Я совсем себя не контролирую. Это ужасно. Рита, не слишком ли ты стала предсказуемой для него? Делаю глубокий вдох и считаю до десяти. Да считать не успеваю. Послушай, друг, говорю резкими рваными словами. Скажи честно, ты как упрямый осел упираешься до последнего? Или как кабель настаиваешь на юне невиновности, потому что запал на эту... Сижу сквозь зубы. Марго, оглушила на меня раскатистым хохотом. Еле договорил сквозь приступы смеха. «Во, даёшь! Не ожидал от тебя!» От раскатов его хохота дрожал ноутбук на столе. Герман сотрясал воздух вокруг себя громкими взрывными звуками. Запрокинув голову, искали все свои 32 зуба. Я сделала очередную попытку подняться, чтобы уйти. И снова неудачно. Ругая его, на чем свет стоит, тщетно пыталась вырваться. Свободной рукой колотя и царапая его. «Марго, ну ты о чем? Говорил Громов, еле переводя дух между приступами смеха. «Нет, конечно, если ты меня ревнуешь». то можешь продолжать? Я с радостью тебя послушаю». Его лицо становится серьезным, будто он реально собрался слушать Оду о себе любимом. Смотрит на меня искрящимся взглядом. Долгим, притягивающим. Я с силой вырываю себя из омута его глаз. Наконец выдергиваю руку из его стальных наручников. Поднимаюсь, разворачиваюсь всем корпусом и иду на выход. Не оглядываюсь. Чувствую его прожигающий взгляд на себе. Ревную. «Серьезно?» Сижу, забившись с ногами на диван, в большой комнате, отдаюсь на откуп своим назойливым мыслям, которые настойчиво роятся в моей голове. Неужели он прав? Нет, это невозможно. У меня иммунитет на таких красавцев. Спасибо баринову. Привил на всю оставшуюся жизнь. Мало того, что я теперь таким не верю, так еще и остальным мужчинам не доверяю. Надо над собой поработать. К остальным мужчинам присмотреться, усмехаюсь я. Тогда, надеюсь, не буду зависать при виде этого брутального красавчика, рассматривать его из-под тишка, думая о том, что же такое происходит. Не буду обращать внимания на то, что он следит за каждым моим движением, морщаясь, меняя позу и прикрывая глаза, будто хочет избавиться от той картинки, что перед ним, то есть меня. Будто это я не даю ему покоя. Чтобы самой не совершить безумный поступок, повторяю себе как мантру. «Он чужой. Он скоро уедет. И тогда все закончится, Рита». Надо только немного потерпеть. Я уже через проходила. Не стоит повторять ошибок. «Марго, вот ты где!» Врывается в комнату хрипловатый голос Громова. Затем на пороге материализуется он сам. Стряхиваюсь. «Герман, что-то случилось?» Получил от Маркелова сканы паспортов новых владельцев Левобережья. В количестве пяти штук. Ни один из этих товарищей в базе не числится. На них нет никакой информации. «Липовые документы?» Небрежно бросаю ей, не поднимая глаз. «Пока непонятно». Дал команду ребятам разыскать их. Хрипло произносит он. «Не думаю, что это хорошая идея. Скептически замечаю я». «Почему ты так считаешь?» Глухо спрашивает Герман, внимательно изучая мое лицо. Власов ищет их давно и безуспешно. Подвожу я черту. «Посмотрим», — выдает Громов. «Посмотри», — дублирую я.